Глава 16. Корабли полным ходом приближались к месту битвы. Похоже, что их появление стало неприятным сюрпризом не только для нас, но и для врагов. На кораблях, которые так и не вступили в бой, засуетились, а флагманский корабль с графом на борту вообще стал поворачивать в сторону берега, чтобы удрать. Этот аристократ так и не вступил в бой, а наблюдал за действием со стороны. Само собой, скованные боем бойцы не могли сразу выйти из боя. Их бы просто наемники в спину всех перекололи. Благородство и прощение у них не в чести, а обозленные потерями ловцы удачи были взбешены от ярости. Поэтому, когда раздался крик о приближающихся судах, они совсем обезумели. Видимо, как и я, поняли, что это наш последний бой и решили продать свои жизни подороже. Прибывшие солдаты сходу вступили в бой. Причем их командир заметил, что на двух наших судах идет самая активная рубка и отправил по кораблю на каждое наше судно. Само собой, пристать к нам они не смогли, так как мешал торговец и сцепившиеся с ним два небольших кораблика-неприятеля. Вот на них они и посыпались, что меня несказанно порадовало. Сходу врубились в строй наших неприятелей и смели их довольно-таки быстро. Численное превосходство все решило. После этого они с громкими криками рванули в сторону солдат, которые уже добивали охрану купца и наших немногочисленных наемников. Ждать, когда свежий отряд начнет им глотки резать, наши противники не стали. А у кого была возможность, стали прыгать в воду и грести всеми силами к берегу. Добрались немногие. Сложно плавать, когда в тебя арбалетные болты летят. Да еще и заклинания Я напрягся, ожидая, что прибывшие люди Нападут и на наших наемников Даже приготовился атаковать эти боевые корабли Но, к счастью, делать этого не пришлось Все солдаты рванули на наш борт Вместе с ловцами удачи, которые еще могли стоять на ногах И схватка на нашем борту вспыхнула еще ожесточеннее Теперь ситуация резко изменилась Наши неприятели стали отступать Впрочем, как и нам, им просто некуда было бежать. Справиться с пожарами, устроенными магами, матросы не смогли. А когда увидели, что к нам пришла подмога, то вообще начали за борт прыгать. Получается, что с одной стороны у графского войска были мы, а с другой пламя. А в воде в доспехах не поплаваешь. Едва только их смогли оттеснить с нашего корабля, как часть наемников, схватились за арбалеты и принялись методично их отстреливать. Конечно, были и такие, которые пожелали сдаться на милость победителей. Только вот щадить никого не стали. Минут через десять все напавшие на наше судно бойцы были мертвы. Вместе с подмогой прибыли и маги, которые сходу приступили к делу. Чем очень сильно помогли наставнику. Он, видимо, устав от такой долгой и напряженной схватки, стал бить только объемными заклинаниями, разнося кораблики в клочья. На их создание хоть и уходило много времени, но зато какой был эффект, потеря крови сказалась, Поэтому я уселся около борта и закрыл глаза. В голове гудело, даже эликсир не помогал. Так я просидел около десяти минут делая вялые попытки увернуться от Линды, которая облизывала мне лицо своим горячим языком. Она тоже хорошо повоевала, вся морда в крови. «Ранен?» — рядом со мной опустился наставник. «Да, плечо задели, твари», — сказал я, открыв глаза. По архимагу было видно, как сильно он вымотался. Черты лица заострились, а под носом была кровь, видно от чрезмерного перенапряжения. Удивительно, как быстро он может плести заклинания. Сражаться с таким количеством магов, не давая им наносить удары, это что-то из ряда вон выходящее. Похоже, что у магов реакция к старости не притупляется, а только усиливается. Ладно, наставник встал. Снимай броню, посмотрю, что там у тебя. Да и сам приступай к работе. Раненых много. Торговцам и их людям тоже помогай. Вместе сражались. Первым моим пациентом стал хорошо знакомый наемник. Несмотря на груду трупов, даже немного смешно стало. Это был тот самый мужчина, с помощью которого я постигал лекарскую науку. И сейчас ему снова отрубили руку, только на этот раз в бою. Вот он и пришел ко мне со страдальческим лицом. «Садись», — приказал я, — «дай ее сюда и не шевелись. Сейчас будет немного больно». «Да я знаю, господин Мак. — произнес мужчина, улыбнувшись. — Дело привычное. Невезучий я какой-то. — Это ты зря так говоришь. Невезучие вон, на палубе лежат. — Что есть, то есть, — не стал спорить наемник. Примерно две трети отряда потеряли за один бой. Постепенно и на других кораблях битва окончилась. Прибывшие к нам на подмогу солдаты не стали задерживаться на нашем судне и ушли на свои, но отчаливать не спешили. От них тоже пришли две лекарки, которые стали оказывать помощь раненым. Купцу повезло. Он хоть и был сильно изранен, но смог выжить в такой кровавой схватке, чем не могли похвастаться его подчиненные. Они полегли почти в полном составе. Сказалась неопытность. Мне довелось увидеть, как они сражаются. Если наемники пытались держать строй, защищая друг друга, то эти ребята бились каждый сам по себе. Спрашивать наставника, следовало ли так рисковать и вступать в бой, я даже не стал. Сам понимал, что иначе он не мог поступить. Да и поощрять то, что происходит в этих землях, не стоит. Все равно, рано или поздно, сюда послали бы армию наводить порядок. Да и сомневаюсь, что учитель стал бы платить кому-то дань за проезд, тем более бандитам. С него даже пошлину за въезд в город не брали. Впрочем, как и с остальных архимагов. Лечение затянулось примерно на три часа. У торговцев, которых на удивление уцелело немало, на судных не было лекарей, так что всех раненых пришлось лечить нам. Предварительно мы отошли от горящих судов. Огонь там разошелся не на шутку. Прибывшие солдаты решили часть трофеев захватить. После оказания помощи начали стаскивать трупы и сбрасывать их в реку. Я в этом участие не принимал. Не баронское это дело а вот наемникам и гребцам пришлось попотеть. Тут выяснилась еще одна нехорошая новость. Мы все же получили пробоину, и кораблю требовался ремонт, поэтому нужно было высаживаться на берег, а этого делать не хотелось. Мы еще находились на землях графа, который на нас напал, а воинов у него было еще много, и повторить нападение ему ничего не стоит, хотя бы для того, чтобы отомстить за потерянный флот. Оказав помощь раненым, я снова уселся на палубе и наслаждался покоем и прохладой. Линда куда-то убежала, и некоторое время ее не было видно, но вскоре послышалось гневное рычание и возмущенные голоса наемников. Пришлось вставать и идти смотреть, что там случилось. Увиденная картина меня ошеломила. «Линда — Линда! — крикнул я. — А ну выплюнь эту гадость! Питомец меня не послушал. Пришлось подойти и оттащить гарха от ловцов удачи, которым она мешала. Оказалось, что вечно голодный хищник решил, что не гоже вот так кучу мяса выкидывать за борт и мешала наемникам делать свои дела, не сильно покусывая их за ноги. — Да пусть жрет эту падаль, — неожиданно сказал один из раненых купцов. В этом бою он потерял младшего брата. — Ага, — кивнул я, — сейчас она зайцев с дичью мне таскает а потом начнет людей приносить. Нет уж, человечину есть я ей не позволю. Понятно тебе? Нельзя есть людей, посмотрел я в умные глаза зверя. Линда фыркнула, но больше мешать не стала. Подошла ко мне, требуя еду. Господин барон, у нас гости, произнес один из наемников. Где? Не понял я. Да вон, лодка плывет, показал мужчина. А в ней, похоже, тот граф, чьи войска нам помощь оказали. «Понятно», — кивнул я, — «пойду наставника разбужу». Архимаг после боя ушел в наш кубрик отдыхать, с требованием его не беспокоить. Похоже, что наемник поэтому и подошел ко мне, так как опасался идти к Рагону. Мало ли что он может сделать. Настроение у Архимага было скверное, причем гораздо хуже, чем обычно. Видно, такие потери перед самым домом и его немного подкосили. Я потоптался возле кубрика, не решаясь постучаться. «Долго ты там еще стоять будешь?» неожиданно раздался голос наставника из-за двери. «Что там опять случилось?» «К нам там какой-то граф плывет. Видно, тот аристократ, который нам отбиться помог», сообщил я. «Сейчас выйду», хмуро бросил архимаг. Я снова поднялся на палубу и уселся на свое место. По-моему, это был единственный незалитый кровью пятачок. Впрочем, сейчас матросы спешно убирали палубу, пока часть наемников откачивала воду из трюмов. У нас на самом деле была течь, причем судовой мастер уже осмотрел ее и сообщил, что нужно срочно ремонтировать, иначе она может увеличиться. Я снова закрыл глаза и даже задремал, а очнулся от предостерегающего рыка своего питомца, который до этого тоже дремал, положив голову мне на ноги. Открыв глаза, я увидел, что ко мне направляются несколько дворян в сопровождении солдат. Самым первым шел граф. Я уже научился определять по гербам титулы. «Здравствуйте, господин барон», — поприветствовал меня граф. «Здравствуйте», — ответил я, вставая. «Это гарх?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «только еще детеныш». «Надо же! Он что, ручной?» «Для меня — да, для остальных — нет. Хоть и не нападает...» Но руками лучше не трогать. Вас, господин барон, хорошим манером не учили?» Неожиданно влез в беседу один из сопровождающих граф оборонов. «Когда обращаешься к старшему по положению, то не нужно забывать называть титул. Меня недавно император землями наградил, так что манерам пока не обучился», — хмуро бросил я. «И к тому же мы, если вы не заметили, не на балу находимся, чтобы расшаркиваться друг перед другом». Линда сразу почувствовала смену моего настроения и угрожающе зарычала. Сопровождающие графа-солдата навели на нее арбалеты. «Хоть кто-то посмеет выстрелить, сразу подохнет!» — угрожающе произнес я. Солдаты после кивка графа опустили свое оружие, а дворяне стали смотреть на меня еще более недружелюбно. «Продайте мне своего питомца!» — попросил граф. «Заплачу хорошие деньги!» «С вашим влиянием вы можете охотников отправить, и они наловят таких же, а этот гарх не продается. Да и к чему вам именно она? Думаете, что так же будете гладить? Даже не надейтесь. Руки откусывать она уже научилась, не переносит чужих прикосновений. Так вы же гладите?» — улыбнулся аристократ. «Значит, и ко мне вскоре привыкнет?» «Сомневаюсь». Наставник говорит, что она считает меня кем-то вроде вожака стаи, вот и позволяет к ней прикасаться. Еще и учителю моему тоже. И все. Больше никого не переносит. Даже еду из чужих рук не берет. Так Архимаг Рагон и есть ваш наставник?» — удивился граф. — Получается, вы универсал? Решили кому присягнуть на службу? «До нас доходили слухи, что вы, по сути, заставили армию водагов повернуть и убраться обратно к себе. Надо же, даже досюда дошли слухи о моем подвиге. Хотя уверен, что местные аристократы принимали участие в войне на завершающем этапе. Да, я решил присягнуть императору и больше пока никому. Не освоился еще и не разобрался, нужно ли мне вообще под чью-то руку идти». Дальнейшую нашу беседу прервал наставник, появившийся на палубе. Видно, кратковременный отдых его немного взбодрил, так как выглядел он гораздо лучше, чем пару часов назад. «Добрый вечер, господа!» – произнес учитель, подойдя к группе мужчин. «Чем обязаны вашему визиту?» «Из объяснений графа я понял, что он прибыл сюда, чтобы поблагодарить нас за помощь в разгроме флота своего противника. Своими силами у него бы это сделать не получилось» так как численность его кораблей уступала. Поэтому даже если бы они и смогли победить, то ценой огромных потерь. Мне донесли разведчики, что вы вступили с моим вечным соперником в бой. Вот я и повел свой флот на помощь, чтобы совместными силами уничтожить противника, закончил свою речь аристократ. Вы прибыли вовремя, кивнул наставник. В противном случае мы бы потеряли гораздо больше солдат. «Само собой, признавать тот факт, что если бы к нам не пришла помощь, то мы бы рыб кормили, Архимаг не стал». «Ладно, хоть спасибо», — сказал нашим временным союзникам. В процессе беседы наставника настойчиво начали приглашать в гости. До одного из укрепленных городов графа было несколько часов пути, поэтому наставник решил воспользоваться гостеприимством, так как все равно нужно было ждать, пока корабли починят». Делать это в защищенном городе гораздо лучше, чем на открытой местности в любую минуту ожидая нападения. В общем, согласился. Граф любезно нам даже грибцов выделил, так как часть наших были потеряны. Даже представить не могу, каким образом рабы на нижней палубе погибнуть смогли. Видно, все-таки один из ударов вражеских магов по ним пришелся. Аристократ остался на нашем корабле так как наставник отказался покидать его и плыть на флагмане графа. Сидеть и слушать, о чем беседует наставник с графом, я не стал. Снова уселся на свое место, а после отправился в кубрик. Все, что мог, сделал. А дальше не моя забота. Куда и зачем мы поплывем? Видно, тяжелый день сказался, так как уснул я едва ли не быстрее, чем коснулся головой подушки. Из сна вырвал сотник, осторожно трясущий меня за плечо. — Господин барон, — сказал он, когда я открыл глаза, — вы не могли бы подняться на палубу? — Что случилось? — поинтересовался я. — Да там ваш гарх одного барона покусал. Тот грозится его прибить своими руками, пока от угроз к делу не перешел. Но мало ли чего, господина Рагона с графом нет, они в каюте капитана беседуют. Выматерившись, я поднялся и быстрым шагом пошел на палубу. Тут и правда стоял ор и ругань. Причем Магесса, который позвали оказать помощь пожеванному барону, не спешила это делать, а вместо этого орала на него. Тут же крутилась и моя питомица, которая ничуть не была напугана и даже имела довольный вид. Аристократу его солдат спешно перевязывал руку. Судя по количеству крови, Линда жалеть его не стала. Мое появление заставило спорящих людей замолчать. «Что тут произошло?» – поинтересовался я у наемников. «Ваше животное укусило меня!» – заблажил барон. «Вот взяла и просто так укусила?» – с ехидным видом уточнила лекарка. «Нет, я просто хотел его погладить, а она сразу на меня набросилась. Его убить нужно! Эта тварь опасна для людей!» «Для людей опасно их скудоумие. тут же парировала лекарка, не дав мне и слова вставить. «Выбирайте выражение, госпожа Магесса!» — снова начал заводиться аристократ. — У вас в столице вообще воспитания нет? — Есть у нас воспитание, — лучезарно улыбнулась лекарка. — Мы же не грабим торговцев, а свято чтим законы империи. — Это вы на что намекаете? — Сузив глаза, поинтересовался барон. — На то, что мы тоже занимаемся грабежом? — Что тут происходит? — раздался голос наставника. — Видно, они или на крики вышли, или просто свежим воздухом подышать. «А может, ему донесли о произошедшем на палубе?» «Ученик!» «Господина барона Линда укусила!» «Он ее погладить хотел», — тут же доложил я. На эти слова наставник только печально вздохнул и посмотрел на аристократа так же, как смотрел на меня, когда я допускал очередную оплошность. Словно на неисправимого идиота, с жалостью какой-то. «Хорошо, что вы, господин барон, с нами на неизведанный материк не поехали», — произнес архимаг. Там много разных хищников. Боюсь, что вы бы до сих пор метались от одного зверя к другому и гладили их. А вы только хищников гладить любите? Или еще и в рот, что попало, тащите, как ребенок? Господин Архимаг, я бы попросил, начал барон, но был прерван. Заткнись, бросил Рагон. Я еще не договорил. Так о чем я? Ага, так вот это, ткнул он пальцем в линду, хищный зверь. Гархом его кличут. Она терпеть не может чужих прикосновений. Не нужно обольщаться тем, что не нападает на людей. Для нее почти все люди просто куски мяса, которые по какому-то недоразумению есть нельзя. Но вот такие господа, как вы, дают ей повод немного пожевать человечины. Так что запомните сами и предупредите остальных. Не нужно ее трогать. Это может плохо закончиться. А если хоть какая-то тварь посмеет на нее напасть, а тем более убить, то за жизнь этого неразумного человека я не дам и медика. Слово архимага. Вот умеет мой наставник убедительно говорить. И произнес он эту фразу абсолютно спокойно, даже с какой-то ленцой в голосе. Но всем сразу стало понятно, что не шутит. Даже барон на очередную грубость в свой адрес не стал возмущаться а только поморщился и аккуратно погладил пожеванную руку. «Ученик, окажи барону помощь!» — произнес наставник, увидев страдальческое лицо аристократа. «Хорошо!» — кивнул я. А дворянин с готовностью подошел ко мне под рычание Линды. «Тихо, девочка, тут все свои!» — погладил я питомца по голове, отчего она даже глаза закрыла от удовольствия. «Моя питомица на самом деле пожалела неразумного барона». На руке были видны только две раны от клыков, а ведь она могла еще и рвануть пару раз и выдернуть изрядный клок мяса, как это случилось с лекаркой. Только тогда Линда была еще совсем маленькой и слабой, но все равно смогла нанести тяжелые увечья. А сейчас она подросла и набрала вес и силу, поэтому могла и руку оторвать. Несколько человек видели ее в деле во время боя, и слухи уже разошлись по кораблю. Да и были наемники, которым доводилось сражаться со взрослыми гархами лицом к лицу, и все прекрасно понимали, на что они способны. Барон, по всей видимости, осознал свою ошибку и вел себя гораздо спокойнее. Он, как оказалось, был совсем молод, не намного старше меня, поэтому и был так любопытен. «Как вы смогли ее приручить?» – полюбопытствовал аристократ, покосившись на Линду, которая внимательно за ним наблюдала. «Не знаю», — ответил я, — «просто спас ее, когда она была совсем маленькой. Вот и принимает меня за своего родича. Да и наставник пару раз ее гладил. Она, конечно, рычит, но кусать его не смеет. Видно, понимает, что это чревато последствиями». «Да», — вздохнул аристократ, — «мне бы такую». «У моего батюшки сидел гарх в клетке. Только тот был совсем дикий, на всех бросался». Как-то раз выбрался из клетки И нескольких стражников убил А после сбежал Как уж он мог через замковую стену Перелезть и сбежать Остается загадкой Чем вы ее кормите? Да всем, засмеялся я Все, что сам ем, то и она употребляет На берегу сама на охоту бегает Даже нам разную живность таскает Главное, чтобы когда обжитые места начнутся Не стало у крестьян живность воровать Как вы с ней в городе жить будете? Местным жителям может не понравиться, что рядом с ними хищник. В баронство отправлю, пусть там живет. Да и рано пока об этом думать. Что-то мне подсказывает, что едва мы до столицы доберемся, как сразу же в новый поход отправимся. Так за неспешной беседой я и вылечил аристократа. Он оказался неплохим парнем. Просто ему в голову с рождения вбивали про долг, дворянскую честь и прочее. Вот и не смог он сориентироваться, когда оказался в незнакомой обстановке, где люди попроще Видно, что в его замке держали всех в ежовых рукавицах, раз там ему не довелось с солдатами толком пообщаться Вскоре наши корабли свернули с крупной реки в русло более маленького притока Купцы, которым повезло уцелеть, тоже плыли вслед за нами А спустя час мы уже входили в маленький порт, расположенный около города Это и было первое поселение графа.